Действительно, стоило только взглянуть на посетителей этой трущобы, чтобы убедиться, что здесь собрались отбросы человеческого общества, все отбросы морского люда, всевозможных народов. Крепкие спиртные напитки тут пили как воду. В воздухе стояла такая вонь, такой смрад, что я долгое время не мог различить сквозь густые облака табачного дыма, где именно находился Паоло и что он теперь сделал. Наконец я увидел его сидящим у прилавка. Перед ним стоял большой графин с водкой. Одной рукой он облокачивался на прилавок и разговаривал с негром. Но что он говорил, я, конечно, не мог расслышать. Спустя четверть часа стеклянная дверь широко распахнулась, и в зал шумом вошли трое мужчин. Все они были знакомы мне. Это были ирландец... По прозванию «Четырехглазый шотландец Дик» и сам ревущий Джон, которому Дэн выпустил в лицо свой заряд. Рот, нос и вся нижняя часть лица у него были обвязаны грязной, окровавленной тряпицей, и он совершенно был лишен возможности пить или говорить. Здороваясь с Поула, он дружелюбно потрепал его по плечу и, несмотря на свою рану, казался совершенно бодрым и веселым. При виде этих людей я почувствовал страшную жажду деятельности. Если бы мне теперь удалось последовать за ними в жилище капитана Блека, то цель моего путешествия в Нью-Йорк была бы достигнута. Я сидел в своем углу, потягивая мерзкое пиво и покуривая из старой глиняной трубки, найденной мной случайно в кармане куртки, которой меня снабдил Дэн, Отвратительная старуха, напоминавшая ведьму, желтая, сохшая, сутулая, напроворная, с хищным взглядом ястреба, прислуживавшая одна всей Аравии, смотрела на меня как-то подозрительно. Но это не особенно беспокоило меня. Товарищи же Паоло были слишком заняты своими делами, чтобы обращать внимание на окружающих, так, по крайней мере, это казалось мне. Ну вот... Старая ведьма подала свой голос, крикливый, резкий, натреснутый, объявила во всеуслышание, «Джек, огненный дьявол сейчас будет плясать вам на потеху. Сидите смирно, красавчики!» — обратилась она ко всем присутствующим. «Да помогите мне отодвинуть столы!» «Постранитесь же, голуби, не то я вас кипятком!» «А ведь любят же все меня, как родную мать», добавила Карга, как бы хвастаясь перед кем-то. Затем, вооружившись большой палкой, старуха стала постукивать ею по ногам посетителей, заставляя их пятиться к стене. Обойдя таким образом весь зал, она расчистила посредине довольно большое пространство для плясуна. И тогда одно из высоких стенных зеркал отошло от стены обнаружив вскрывавшуюся за ним дверь, о существовании которой я и не подозревал. Из нее вышел огромный рослый негр с большим горшком какого-то горящего вещества и стал проделывать разные фокусы, делая вид, что глотает огонь, обвивает голову и руки огненными лентами и тому подобное, после чего стал кружиться и вертеться весь объятый пламенем. Для достижения большего эффекта все лампы в зале были потушены так, что было почти темно. Вдруг я почувствовал, что кто-то трогает меня за ноги. Я незаметно нагнулся, делая вид, что хочу поднять оброненную трубку. И увидел, что на меня смотрит из-под скамьи бледное измученное лицо мальчугана Сплинтурса, так ужасно пострадавшего тогда в Париже на улице Жубер из-за своей неловкости. «Что такое?» — спросил я. «Не оставайтесь здесь. Уходите. Они узнали вас и хотят убить». Проговорив чуть слышным шепотом эти слова, мальчуган ползком под скамьями, удалился в другой конец комнаты, где и вынуждал никем незамеченный... Между тем, Плясун продолжал увеселять присутствующих, и я решил воспользоваться темнотой, чтобы добраться до двери. Но каково было мое удивление, когда, выйдя через широко раскрытую стеклянную дверь на лестницу, я увидел, что на двери, ведущей на улицу, теперь был опущен железный занавес. Это открытие было поистине ужасно. Я сообразил, что железный занавес был опущен с определенной целью,